Братья Грим, Бременские музыканты Много лет тому назад Жил на свете мельник. И был у мельника осёл. Хороший осёл, умный и сильный. Долго работал осёл на мельнице, Таскал на спине кули с мукой, И вот, наконец, состарился. Видит хозяин, ослабел осел. Не годится больше для работы. И выгнал его из дому. Испугался осел. Куда я пойду? Куда денусь? Стар я стал и слаб. А потом подумал, пойду-ка я в немецкий город Бремен. И стану там городским музыкантом. Так и сделал. Пошел в немецкий город Бремен. Идёт осел по дороге и кричит по-ослиному. И вдруг видит он, лежит на дороге собака и тяжело дышит. «Отчего ты так запыхалась, собака?» — спрашивает осёл. — Что с тобой? — Устала, — говорит собака. — Бежала долго, вот и запыхалась. — Что ж ты так бежала, собака? — спрашивает осёл. — Ах, осёл, — говорит собака, — пожалей меня. Жила я у охотника». Долго жила, по полям и болотам за дичью для него бегала, а теперь стара стала и задумал мой хозяин меня убить. Вот я и убежала от него, а что дальше делать, не знаю. «Пойдем со мной в город Бремен», — отвечает ей осел. «Сделаемся там музыкантами! Лаешь ты громко, голос у тебя хороший, ты будешь петь и в барабан бить, а я буду на гитаре играть!» «Что ж, — говорит собака, — пойдем!» Пошли они вместе. Осел идет, кричит по слиному собака идет, лает по-собачьи. Шли они, шли, и вдруг видят, сидит на дороге кот. Печальный сидит кот, невеселый. «Что ты такой печальный?» — спрашивает его осел. «Что ты такой невеселый?» — спрашивает собака. «Ах!» — говорит кот. «Пожалейте меня, осел и собака!» Жил я у своей хозяйки, долго жил, ловил крысы-мышей, а теперь стар стал, зубы у меня притупились, и захотела моя хозяйка меня в речке утопить. Я и убежала из дому, а что дальше делать, не знаю. Осел ему отвечает. «Пойдем с нами, кот, в город Бремен. Станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший, ты будешь петь и на скрипке играть, собака — петь и на барабане играть, а я — петь и на гитаре играть!» «Что ж, — говорит кот, — пойдем!» Пошли они вместе. Осёл идёт, кричит по-ослиному, Собака идёт, лает по-собачьи, Кот идёт, мяукает по-кошачьи. Шли они, шли, проходят мимо одного двора и видят. Сидит на воротах петух и кричит во всё горло «Ку-ка-ве-ку!» «Что ты, петушок, кричишь?» — спрашивает его осел. «Что с тобой случилось?» — спрашивает его собака. «Может, тебя кто обидел?» — спрашивает кот. «Ах!» — говорит петух. «Пожалейте вы меня, осел, собака и кот!» «Завтра к моим хозяевам гости придут, и вот собираются мои хозяева зарезать меня и сварить из меня суп. Что мне делать?» — отвечает ему осел. «Пойдем с нами, петух, в город Бремен и станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший, ты будешь петь и на балалайке играть, кот будет петь и на скрипке играть, собака петь и на барабане играть, а я буду петь и на гитаре играть». «Что ж», — говорит петух, — «пойдем». Пошли они вместе. Осёл идёт, кричит по-ослинному, Собака идёт, лает по-собачьи, Кот идёт, мяукает по-кошачьи, Петух идёт, кукарекает. Шли они, шли, и вот настала ночь. Осёл и собака легли под большим дубом. Кот сел на ветку, А петух взлетел на самую верхушку дерева и стал оттуда смотреть по сторонам. Смотрел, смотрел и увидел. Светится невдалеке огонек. «Огонек светится!» — кричит петух. Осел говорит, «Надо узнать, что это за огонек. Может быть, поблизости дон стоит». Собака говорит, может, в этом доме мясо есть, я бы поела. Кот говорит, может, в этом доме молоко есть, я бы попил. А петух говорит, может, в этом доме пшено есть, я бы поклевал. Встали они и пошли на огонек. Вышли на поляну, а на поляне дом стоит. и окошко в нем светится. Осел подошел к дому и заглянул в окошко. — Что ты там видишь, осел? — спрашивает его петух. — Вижу я, — отвечает осел, — сидят за столом разбойники, едят и пьют. — Ох, как хочется есть! — сказала собака. — Ох, как хочется пить! — сказал кот. — Как бы нам разбойников из дома выгнать? — сказал петух. Думали они, думали и придумали. Осел тихонько поставил передние ноги на подоконник. Собака взобралась на спину ослу. Кот вскочил на спину собаки, а петух взлетел на голову коту. И тут они все разом закричали «Осел по-ослинному, собака по-собачьи, кот по-кошачьи, а петух закукарекал». Закричали они и ввалились через окно в комнату Испугались разбойники и убежали в лес А осел, собака, кот и петух сели вокруг стола и принялись за еду Ели-ели, пили-пили, наелись-напились и спать легли. Осел растянулся во дворе на сене, Собака улеглась перед дверью, Кот свернулся клубком на печи, А петух взобрался на ворота. Потушили они огонь в доме, И заснули. А разбойники сидят в лесу и смотрят исчащие на свой дом, видят, огонь в окошке погас, темно стало. И послали они одного разбойника посмотреть, что в доме делается». Может, зря они так испугались? Подошел разбойник к дому, Отворил дверь, зашел на кухню. Глядь, а на печке два огонька горят. — Наверно, это угли, — подумал разбойник. «Вот я сейчас лучину разожгу!» Ткнул он в огонек лучинкой, А это был кошачий глаз. Рассердился кот, вскочил, Зафыркал, да как цапнет разбойника лапой, Да как зашипит разбойник в дверь, А тут его собака за ногу схватила. Разбойник во двор, а тут его осел копытом легнул. Разбойник в ворота, а с ворот петух как закричит «Кукареку!». -ка -ку Кинулся разбойник со всех ног в лес, прибежал к своим товарищам и говорит «Беда!». В нашем доме поселились страшные великаны. Один мне все лицо копьем исцарапал, другой мне ножом ногу порезал, третий меня по спине дубиной стукнул, а четвертый закричал мне вслед «Держи, вора!» «Ох!» — сказали разбойники. «Надо нам отсюда поскорее «Уходить!» И ушли разбойники из этого леса навсегда. А бременские музыканты, осел, собака, кот и петух остались жить у них в доме да поживать».